Первые недели после катастрофы надежда на удачу была. Жанна выглядела ужасно, похудела, постарела, ослабела. Это радовало. Радовало и ее псиполе. В душе Жанны господствовало горе, все мысли приковывались к воспоминаниям о Павле, она не выходила из подавленности. И хотя компьютер выдавал свое неизменное, атомное время объекта идет в обратном направлении, я с тихой радостью разглядывал записи псиполя Жанны, с той же скрываемой ото всех радостью наблюдал за ней самой.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 От его разнужданности Павел в последние минуты своей жизни пытался Жанну уберечь. Но только этот опасный путь мог сегодня обезопасить Жанну от гораздо худшего. Время еще есть, подбадривал я себя, регулируя созданное мной разновременье на плавный ход. Главное — не допускать бури противоборствующих времен, и я постепенно вытяну Жанну из затягивающего ее болота небытия. Энергетик Антон чуршки первый подал сигнал, что времени осталось слишком мало,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 Душа ее еще скорбела, а тело возрождалось к жизни, к прошлой жизни, не к будущей. Я смотрел на ее старые фотографии и молчаливо ужасался. Она становилась похожей на ту девушку, которая три года назад появилась на Уране. «Видимо, этот возраст и есть староковая точка, где движение назад должно стремительно убыстриться», — сказал Рой. «Пожалуй, так согласился я. Точку убыстрения всего вероятнее искать в пределах таких переходных моментов».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 И сейчас вы признались, что причина гибели Павла в каких-то ваших действиях. Она, разумеется, сразу поверила и мигом возненавидела вас, верно? Все верно. Что было дальше? Дальше был расчет крепости психа Диполя, один конец которого ненависть, а другой — любовь. Диполь оказался достаточно прочным, чтобы в течение примерно пяти дней, форсируя аппаратуру, вырвать Жанну из падения в прошлое. И этих пяти дней я не дал, запретив все работы в институте. Да,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 «Даже представления представлении не имею какое возможное решение». «Но что-то вы, несомненно, предпримите и какое-то мнение составили». Он с усилием взял себе в руки. «Предприму я вот что. Вызову Чарльза Гриценко и передам ему наш разговор. Пусть и ваш директор знает, какие исследования совершались втайне от него. Будем вместе искать выход. А мнение мое таково. «Права на тайный научный поиск у вас нет, но право на помощь вы имеете».